Глава 15 Нихель эст интеллекту. В отличие от Вахида Тажеевича Самандара, комиссара возрожденного чистилища, разрабатывающего теорию расходимости и отражений вселенной реальности, хранитель Матфей занимался этой теорией практическим то есть исследовал переходы слоев розы реальностей в особых точках зонах сходимости одной из таких точек являлся мир локона ампары другой энцов узел пересечения всех лепестков розы место удивительных явлений и эффектов, не передаваемых никакими словами ни на одном из языков мира. Даже самый богатый гипи и вариативный язык русский не мог помочь выразить всей гаммы ощущений, охватывающих душу исследователя, когда он зависал над энцофом в виде бесплотного призрака и начинал скользить над многомерным океаном неизвестных сложнейших метафизических глубин материй Матфей, обладающий статусом посвященного двадцатой ступени, мог бы давно переселиться в розу, занять одно из пустых пространств и создать свою метавселенную, отвечающую его запросам и требованиям, как это делало большинство иерархов круга. Но все же на нем лежал груз ответственности, хранителя материнской реальности. Поэтому он считал себя не вправе бросить ее на произвол судьбы, понимая, что это чревато негативными последствиями. Плохо ли, хорошо ли, но каста хранителей выполняла свои обязанности, уберегая земную цивилизацию от быстрой гибели. Завладей кто-либо из ее лидеров, великими вещами мира, хранившимися в модулях иной реальности. Была у Матвея и личная забота – беречь в мире Акарин под Эвенкийской столицей и Ерехонскую трубу, или свисток, как его называли с долей иронии сами хранители. По легенде – генератор музыки сфер способствующий вызову творца материнской реальности. Матфей не знал, так ли это на самом деле, способен ли свисток позвать творца, так как никогда не брал его в руки и не экспериментировал с генерацией музыки сфер, но был уверен, что вещь эта непредсказуемо опасна. После разговора с посвященными изъявившими желание воссоздать чистилище, что не могло, конечно же, в полной мере заменить закон справедливости. Матфею даже захотелось проверить, на месте ли свисток. Он собрался было навестить свой подотчетный мир, трон которого хранил эту великую вещь в определенном временном отрезке. Но в этот момент в доме Матфея объявился гость. Конечно, хранитель мог бы в любое время получить любую квартиру, в любом новом доме, в том числе апартаменты класса люкс. Однако предпочитал не выделяться из массы народа, где бы ни жил. Поэтому в Туре имел обычный деревянный дом полувековой постройки, расположенный на окраине города, на берегу Нижней Тунгуски. Соседи знали его как степенного и мудрого старика, способного исцелять людей от многих болезней, и всегда шли к нему за советом или просьбой о помощи. Матфей не отказывал, хотя его истинного имени здесь никто не знал. Жил хранитель в Туре под именем Михаила кожагетовича А вот появление гостя его огорчило, потому что тот свободно проник в дом, накрытый магической печатью отталкивания. Преодолеть такую печать, по сути, заклинание, не смог бы и посвященный высокого ранга. Гостем же оказался бывший декарх и спутник Матвея Соболева Тарас Горшин. «Отступник», как его продолжали называть меж собой хранители. Была у него и кличка «Граф», также сохранившийся за ним со времен рождения первого чистилища, стоп-крима. «Здрав будь, Михаил Кожагетович», — сказал он, входя в горницу из сеней. «И ты будь здоров, граф», — ответил хранитель невозмутимо. «Что привело тебя?» ду наши края на сей раз нужна твоя помощь присаживайся чай будешь с девясилом не откажусь кивнул тарас иногда душа просит чего то человеческого чай с наркотиком я еще не пил девясил не наркотик я шучу матфей принес чайник разлил по чашкам ароматный дымящийся напиток подал одну гостю, сел за стол сам. «Ты знаешь, что убит Никандр?» «Это дело рук Германа Рыкова. Он ищет великие вещи мира, надеется стать единоличным владыкой материнской реальности. Вряд ли это достижимо. Но доступ к интегратрону он уже получил. Пора его остановить». Ты же готовил к этой работе своего протеже. Артур Суворов не мой протеже, а Светлены. Пусть так. И что же? Он согласился стать воином закона? Забыть обо всем личном? Отказаться от мерзких забот? Парень далеко не воин, хотя и любит рисковать, как ни странно. В принципе, воин закона нам сейчас не нужен. Нужен... Архитектор согласия, что важнее. Матфей бросил на собеседника, сидевшего в обманчиво расслабленной позе, скептический взгляд. Для этого деяния нужен посвященный очень высокого ранга. А насколько мне известно, ваш ученик — обыкновенный человек. Не совсем обыкновенный. У него есть неплохой паранормальный запас, и он легко овладел тхапсом. Тем не менее, по сути, ты его подставил. Я этого не хотел. Чтобы поправить положение, нужен сильный человек, способный стать воином. Но, коль такового у нас нет, возможен и другой вариант. А если он не справится? Если парень не сможет стать архитектором согласия, послужит приманкой для слух монарха. Отвлечет их и самого Кункеря. А мы за его спиной успеем перестроить систему защиты Розы таким образом, чтобы никто из иерархов, даже такой крутой, как монарх, не смог больше по своему усмотрению проводить изменения. Этот ваш парень, Артур, знает о ваших замыслах? Нет. Но узнает, обещаю. Мне он нравится, а волевой характер — дело наживное, как и профессионализм. Как говорил поэт, да пребудут в целости хмуры и усталы делатели ценностей профессионалы. Что ж, тебе виднее. Меня отыскали посвященные Василий Котов, Иван Парамонов и Вахи тарас дёрнул щекой, намечая улыбку. Да, у них непростая задача — отвлечь на себя Рыкова. Хотя и они об этом ещё не знают. Мне помочь им, как велит душа. Ты бы помог. У меня иное положение, если ты в курсе. Я исполняю обязанности диарха и поэтому обязан сохранить существующее равновесие в розе до прихода инфарха Ты знаешь, кто он? Догадываюсь. Думаешь, он справится с монархом? Если каждый из нас не встанет на путь сопротивления Конкере, не поможет никакой инфарх Неужели монарх пойдет на изменение? Непременно. Он слишком долго ждал этого часа и теперь жаждет отомстить всем, кто содействовал его заключению в спецлагерь. С чего он начнет? Возможно, три этапа грядущего передела мироустройства. Первый — использование зверя-закона для уничтожения иерархов и хранителей, которые могли бы объединиться и дать ему отпор. В принципе, этот этап уже начался. Второй. Подчинение системы миров, образующих мощную энергосистему, имеющие каналы отсоса энергии из вакуума. И последняя фаза зомбирование всего населения Земли, то есть создание эгрегора тьмы. Третья фаза лишняя. Возможно, Хотя, если монарху удастся запрограммировать людей, уже никто и ничто не сможет ему помешать выполнить замысел. Вот почему я вынужден просить хранителей скрыть схроны с кое-какими великими вещами. Без них мы обречены на неудачу. Матфей задумался, поглаживая подбородок раз допил чай, налил еще. Славная жидкость. Рот ласкает. Давно такой не пробовал. Хорошо, очнулся наконец хранитель. Я помогу. Хотя не уверен, что поступаю правильно. Что конкретно тебе нужно? Не мне, избраннику Светлены. «Свисток, разумеется!» «Эта вещь подчиняется далеко не каждому посвященному, и все же я прошу именно ее!» Хранитель снова в сомнении взялся за подбородок, но заметил ироничные искры в глазах собеседника и поднялся из-за стола. «Пошли!» «Короткий полет!» колодца тьмы, тишины и невесомости. Выход в свет. Пещера. Ажурный замок аккредитов. «Сакральная геометрия», — проговорил Тарас, окидывая взглядом сооружение разумной саранчи. «Какие формы, какие пропорции! И где теперь ее создатели? Нет их». Возможно, лет через пятьсот и наши произведения искусства и архитектуры станут предметами хранения, если человечество уцелеет. Иной раз вдруг приходит мысль, зачем я пытаюсь кому-то помочь, кого-то спасти? Ведь ясно, что человечество – очередной эволюционный тупик коллективной формы разума. Таким была и вся великая цивилизация инсектов. Монарх лишь отодвинул финал этой формы разума вглубь тысячелетий. Кстати, ты не задумывался, почему в Розе существует целый подвал с пустыми реальностями? Или почему и для кого созданы миры псевдоремановых пространств? обладающих большим разнообразием свойств, нежели Евклидова. Почему вообще существуют реальности, не поддающиеся геометрическому описанию? — Задумывался, — тихо ответил Матфей, глядя на замок Аккредидов. — Мы не единственные сущие в мироздании. Творец позаботился и о других. — Правильно, — согласился Тарас. Оглядываясь с некоторым удивлением, мышление всего лишь способ формирования нового знания. Должны существовать и другие способы, а вместе с ними и носители разума других типов. Но к делу, дружище, время не ждет. Ты возьмешь меня с собой или сходишь за свистком сам? Матфей поколебался немного, раздвинул сухие губы, полуулыбки. Ты ведь все равно знаешь, где он хранится. 1726 год Канон учреждения в России Верховного тайного совета, к которому перешли некоторые полномочия Сената. Матвей кивнул, не удивляясь познаниям собеседника. Я возглавил этот совет, будучи одним из кардиналов союза неизвестных. Идём Я покажу тебе свисток. Один с другим они проникли в замок, поднялись в тронный зал царя аккредидов, подошли к саркофагу, внимательно посмотревшему на них. — Ты поставил непростую печать, — прищурился Тарас. — сарова Ракшакара. Рапорт с качественной ориентацией отрицательного заряда На смерть грабителя, если таковой здесь объявится. Недурно. Поехали. Прыжок в прошлое ничем не отличался от обычного тхабс-режима. Погружение в темный беззвездный колодец, падение, удар в ноги, свет. Тот же тронный зал, тот же саркофаг царя кредитов, но свет в зале другой пестеневой, прозрачный, живой, пронизывающий все предметы и тела гостей. Матфей гулким басом произнес короткую фразу. И тотчас же перепончато-кристаллическая друза-саркофага начала изменяться, течь, вырастать в размерах, пока не превратилась в подобие гигантской волторны, отсвечивающей тусклым серебром. Конечно, форма этого сооружения была намного сложнее, глаз не мог оценить всех его удивительно гармоничных переходов и пересечений, и все же сразу было видно, что это некий музыкальный инструмент, а не что-нибудь иное. «Иерихонская труба», — проговорил Тарас с изрядной долей сарказма и в то же время с некоторой опаской. «Я представлял себе нечто подобное, но действительность превзошла все ожидания. Кстати, ты не задумывался, почему инсетты пытались создать и другие системы прямого воздействия на реальность, в том числе такие, как саркофаги?» реализующие форму тхапса, а люди, их потомки, могут пользоваться тхапсом без всяких приспособлений. Таков был замысел Конкере. Разве нет? Или у тебя есть другое объяснение? Тарас подошел к Ерехонской трубе ближе, дотронулся до крутого бока нижней трубы, и между ними проскочила ветвистая электрическая искра. Я полагаю, что мы, люди, имеем встроенные в геном механизмы реализации сверхвозможностей, такие как тхапс, кодон, гхош, щиты дхармы и другие. То, чего инсекты достигали с помощью искусственных приспособлений, мы можем достичь мысленно-волевым усилием. Не все, потому что Живых людей на Земле мало, большинство из них сотворенные, по сути, биороботы, не отличающиеся с виду от истинно людей. — Я это знаю, — хмыкнул хранитель. Конкере делал свое изменение ступенчато в два этапа, когда у него ничего не получилось с прямым магическим воздействием на инсектов. Он их сбросил в яму регрессивного масштабирования. А на Блатоптера испытал метод ускоренного девиантного мотогенеза, получив в собственном вид гомо-сапиенс. Но я не уверен, что он встроил в нас механизмы Тхабса, ясновидения телепатии, левитации. Не он, — качнул головой Тарас а кто удивился матфей тот кто отвечает за истинный порядок вещей творец безусловно первый в тайне от конкеря но это мои догадки пока еще не проверенные не хочешь попробовать свистнуть в эту свистульку матфей нахмурился это несерьезно Тарас склонил голову к плечу, снова коснулся пальцем изгиба иерихонской трубы. И та вдруг колыхнулась, как гора мыльной пены, засветилась изнутри радужными переливами. Эти волны света перетекли на тело горшина. Миг, и вся огромная конструкция стремительно сжалась в точку. Погасло. Перестал светиться и Тарас. На его ладони лежала маленькая, невзрачная с виду, берестяная трубочка с дырочками. Свирель. Матфей невольно покачал головой. «Иногда мне кажется, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Во всяком случае, так свернуть свисток я бы не смог». — Кто знает, что мы можем, а чего нет, — рассеянно сказал Тарас, любуясь свирелью, спрятал ее в карман. — Поехали в наши времена! Через несколько мгновений они преодолели колодец темноты и оказались в том же тронном зале царя кредитов. Только здесь его саркофаг имел прежнюю форму, будто и не прятал внутри себя чудесное изделие хозяев и Ерехонскую трубу. — Прощай, дружище! — Тарас подал руку Матвею. — Береги тайну мира и будь готов к атаке Рыкова. Он научился ориентированно отсасывать псиэнергию у больших коллективов людей. И кто-то из наших подсказал ему идею о хронорежимах Тхапса. — Будь здоров! — Тарас исчез. Матфей задумчиво прошелся по тронному залу, заложив руки за спину, собрался было лететь домой, и вдруг почувствовал дуновение холодного ветра на уровне интуиции, психического озарения. Кто-то появился в пещере с замком аккредидов, ощутимо сильный и опасный. Матфей Мгновенно перестроил системы ситуационной защиты на создание сферы адекватного ответа. Вышел из замка под своды пещеры, но вместо Рыкова, о котором подумал мимолетно, увидел молодого человека сурового вида, высокого, широкоплечего, светловолосого, сероглазого, одетого в нечто напоминающее кольчужный комбинезон отсвечивающий зеленоватым металлом. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, не двигаясь. Потом хранитель узнал гостя. — Стас Котов! — Ты хранитель Матфей, — ответил молодой человек ровным голосом. — Мне нужны две великие вещи, которые хранятся в твоем мире и реконская труба, и трансформатор. Отдай их мне. Первую половину нашей жизни губят наши родители. Вторую — наши дети. Вспомнил Матфей шутку известного юмориста. Усмехнулся. Значит, это правда. Ты теперь не оруженосец воина закона, а цепной пес монарха. «Отдай вещи, и будешь жить», — тем же странным безразличным тоном произнес Стас. «Передай своему боссу, что он напрасно вышел из-за строга. Любое его деяние в нынешние времена наказуемо, поэтому реакция мира будет адекватной». Стас взялся за рукоять меча, торчащую над плечом за спиной выхватил его одним движением, и Матфей невольно отступил назад, узнав Синкенгата, устранитель препятствий. «Мальчик, ты понимаешь, что делаешь? Вещи!» Клинок меча, состоящий из множества с виду несоединенных между собой блестящих ромбов, удлинился на несколько метров, почти уперся в грудь хранителя. «Ну? Нет!» Я убью тебя без сожаления, старик. Но и вещей не получишь. К тому же их давно забрали из схрона. Ты лжешь. Острие меча больно кольнуло грудь Матфея. Он увеличил плотность защитного заклинания, отчего меч немного отодвинулся и покрылся слоем белых искр. «Ты вздумал мне сопротивляться?» Глаза Стаса вспыхнули мрачным огнем. Меч снова устремился вперед, с трудом преодолевая защитное поле хранителя. И в этот момент за спиной Стаса просияла прозрачная фигурка женщины ослепительной красоты. «Стас!» Молодой человек оглянулся. Меч его стремительно вернул свои прежние размеры, и Матфей не стал ждать новой атаки бывшего оруженосца воина закона. Через мгновение Тхабс унес его из подземной пещеры в наземный мир.